Глава двадцатая. Около шести часов утра пинаю ступней голую лодыжку Алекса. Эй, ты, говорю я, городской мальчик. Мы не сомкнули глаз всю ночь, мы просто задремывали и смеялись и не могли насытиться друг другом. Но сейчас щебечут птицы и солнечные лучи пробиваются сквозь занавески. Реальность снова вступает в свои права. Мм, сонно бормочет он. Тебе нужно встать и отправиться в свою постель. Что? Алекс поворачивает ко мне заспанное лицо. Бидди по-настоящему огорчится, если ты не будешь спать в своей кровати. Ты же ее первый клиент. Ступай, хотя бы опробуй B&B. И в любом случае тебе вряд ли понравится мой душ. Из него льются только слабые струйки. Еще минуточку, говорит Алекс и целует меня в обнаженное плечо. Потом привлекает к себе и я покоряюсь. Он притягивает меня, как магнит. Но немного позже, когда мы оба насытились, я запоздала, беспокоюсь, не слишком ли мы шумели, и уже более решительно пинаю Алекса. Ну уже, будь хорошим клиентом B&B. Увидимся за завтраком. Хорошо. Он закатывает глаза и сбрасывает с себя одеяло. Наверное, описание моего душа решило дело. Да, у этого парня высокие стандарты для душа. «Значит, до встречи за завтраком», — говорит он, направляясь к двери в боксерах. Это не очень-то осмотрительно, но если он столкнется с Бидди, то всегда может сказать «Да пусть говорит, что хочет. Бидди не дурочка». Убедившись, что он ушел, я вскакиваю с кровати и принимаю душ. Натягиваю джинсы и майку, тихонько выхожу из дома и торопливо шагаю по расистой траве к юрте Диметры. Добравшись туда, произношу «Тук-тук» и захожу. Диметра сидит на деревянной кровати Энстерс Фарм. На ней бледно-серая пижама, на плечи накинуто шерстяное одеяло. Прихлебывая воду из бутылки, она лихорадочно стучит по клавишам ноута. «Так вот», — говорит она, словно наш вчерашний разговор не прерывался на ночь. «Я кое-что вспомнила. В моем кабинете целая пачка распечаток электронных писем». «В вашем кабинете?» — с сомнением произношу я, вспомнив груды бумаг на полу у Диметры — «Но разве Сара не просмотрела их и не выбросила все, что может ее скомпрометировать?» «Только не те, что в шкафу». Глаза Диметры блестят. «О них она не знает». «Не знает?» «Повторяю я изумленно. Неужели в жизни Диметры есть что-то такое, чего не знает Сара?» Она так на меня злилась за то, что я распечатываю имейлы, что я стала делать это тайком. А потом складывала их в большой шкаф. Их там сотни. Шкаф заперт. Она делает эффектную паузу а ключ у меня. Вот он, на моем кольце для ключей. «Сотни?» — переспрашиваю я. «Зачем же вы держали сотни распечаток?» «Только не надо. Наверное, я полагала, что в один прекрасный день они понадобятся». «Вот как?» — говорю я, немного помолчав. «Вы полагали?» «Да», — сухо произносит Диметра. «Выходит, я была права». Она встречается со мной взглядом, и у меня вдруг возникает уверенность. Черт возьми!» Она непременно победит. Диметра принимается стучать по клавиатуре, и я вижу, что она снова полна идеями. Идеями и гневом. «Сегодня утром вы кажетесь другой», — осторожно говорю я. «Словно вы... хотите дать бой?» «Да, я действительно этого хочу», — отвечает Диметра, и в ее голосе слышна сталь. «Значит, сильная, решительная женщина, которую я знаю, вернулась?» «Не понимаю, что вчера вечером на меня нашло. Но сегодня я проснулась и подумала...» «Что?» «Вот именно!» Я киваю. «Что?» «Меня не одолеет моя собственная дрянная секретарша». «Точно!» «Мне кое-что пришло в голову». Диметра делает паузу. «Думаю, Сара объединилась с кем-нибудь еще. Кое-что из информации, которую она использовала, можно было услышать только на совещаниях. А она не присутствовала на совещаниях». «Правильно» соглашаюсь я. Так кто же это? — Роза, — не колеблюсь, — отвечает Диметра. — Это она. — Или Марк, — говорю я. — Правильно, — Диметр морщится, — или Марк, с той же вероятностью. Еще есть кандидаты? До меня вдруг доходит, что я была не слишком тактична. Не так уж приятно думать, что у тебя так много врагов. — Не думайте об этом, — поспешно добавляю я. — Кто бы это ни был, мы его найдем. Но сейчас... Нам надо разработать план. Через полчаса мы с Димитрой отправляемся завтракать. Мы уже выработали стратегию, и теперь нам только нужно найти Алекса. Обнаруживаем его на кухне. Он сидит за столом, с ужасом наблюдая, как Бидди накладывает ему на тарелку грибы. На тарелке уже три сосиски, четыре ламтя бекона, яичница из двух яиц, два помидора и знаменитые тосты Бидди, просто божественные. «Чудесно!» — Алекс сглатывает слюну. «Но очень много». «Нет!» — кричит он, когда Бидди приближается с очередной сковородкой в руках. «Спасибо, бекона больше не надо». «Итак, как я говорил, Алекс», — завершает разговор папа. «Такой шанс бывает раз в жизни. Проницательный бизнесмен вроде вас сразу же это поймет. В любом случае...» Бросив на меня тревожный взгляд, папа откусывает кусок тоста. «Пока что оставим эту тему. Еще соуса, Алекс?» «Что за шанс?» настороженно осведомляюсь я. «Ничего особенного», — отвечает папа с невинной улыбкой. «Мы с Алексом просто болтали, коротали время». «Ты пытаешься что-то ему всучить?» — сердито спрашиваю я. «Не надо». «Твой папа хочет заинтересовать меня кемпингом из вигвамов», — с невозмутимым видом поясняет Алекс. «Вигвамы?» — повторяю я. «Папа, что за дела?» «Пытаюсь расширить дело», — с виноватым видом отвечает папа. «Под камень вода не течет, дорогая. Есть хорошая площадка за Олд Элмфорд. Дейв Ярнет может продать нам вигвамы». Я в отчаянии качаю головой. «А я-то думала, что отучила тебя что-либо покупать у Дейва Ярнета». «Я мог бы быть великим вождем Миком», — продолжает папа. «Детишкам это понравится». «Папа, остановись. Мы не будем покупать вигвамы, и ты не будешь переодеваться индейцем». «Не прочитать ли ему лекцию о политкорректности?» «Ладно, в другой раз. А теперь нам с Алексом нужно поговорить. Так что не мог бы ты...» Я делаю папе знак, и он поднимается из-за стола. «Ты можешь сделать так, чтобы другие гламперы сюда не заходили?» Обращаюсь я к Бидди. «Нам требуется всего пять минут». «Доброе утро, Алекс», — говорит Диметра, садясь напротив него. Сегодня на ней хрустящая белая рубашка, Волосы блестят, она уложила их феном в моей комнате, и у нее спокойный и сосредоточенный вид. «Доброе утро». Алекс не в восторге от того, что она села напротив него. «Послушай, Диметра, нет никакой спешки. Мы можем сделать это позже». «Мне нужен еще один день», — перебивает его Диметра. «Дай мне один день». «Чёрт возьми». Алекс сердито смотрит на нее, потом переводит взгляд на меня. «Я так и знал, что вы что-то замышляете». «Один день». Поддерживаю я Диметру. Вот и все. Это же пустяк. «Диметра, я не могу дать ни одного дня», — отрезает он. «Я уже сказал Адриану, что сообщил тебе эту новость». «Но у нас же не было официальной беседы», — возражает Диметра. «Ты не объяснил мне мои права, и ты вполне можешь дать мне еще один день». «Ты должен». «Да, должен», — подтверждаю я. «А иначе...» — Алекс с подозрением смотрит на меня. «А иначе что?» А иначе ты будешь сволочью. Прости, папа, добавляю я. Не стесняйся, Кейти, дорогая, папа размахивает тостом. Выложи ему все. Речь идет о моих средствах к существованию, ровным голосом произносит Диметра. И это не должно кончиться вот так. Алекс, я дала тебе столько шансов и столько раз тебя поддерживала. Так что ты мне обязан. И ты это знаешь. В ее голосе звучит что-то близкое к презрению. Наступает пауза. Все затаили дыхание. Вижу, слова Диметры пробудили совесть Алекса. Он думает, думает. Потом вздыхает, нарушая чары. «Ну ладно. Предположим, ты получишь еще один день». Он пожимает плечами, словно говоря, «И что потом?» «В офисе есть много распечаток имейлов. Сотни бумаг сложены в моем шкафу». Диметра опирается о стол руками, как политик на трибуне. «Позволь мне их просмотреть». Алекс качает головой. «Диметра, как только ты появишься в офисе, тебя сцапает Адриан. Он сразу же отправит тебя к Эйчарам. И тебя в момент уволят». «Мы об этом подумали. Вставляю я. Это сделаю я. Я притворюсь, будто что-то забыла в офисе. Никто меня не заподозрит». «Я дам ей ключ от своего шкафа». Диметра вынимает кольцо с ключами и звенит «Я напишу письмо с разрешением войти в офис. Да и кто станет останавливать Кейти?» «Это может сработать», — признает Алекс. «Это непременно сработает». «Маффины?» В руках Бидди корзинка с маффинами. «Тут есть с яблоками, с черникой, с брусникой». «Алекс?» Она разочарованно смотрит на тарелку. «Вы совсем не едите». «Ем?» — торопливо возражает Алекс и, подцепив на вилку ломтик бекона, отправляет в рот. Откидывается на спинку стула и усердно жуёт, затем качает головой. «Но есть еще одна проблема». Адриан ожидает, чтобы я позвонил ему и доложил, что сегодня утром покончил с этим делом как положено. «Ну так пути не время», — нетерпеливо произносит Диметра. «Как?» «Не отвечай на звонки». «Весь день». «Или пошли ему имейл. Придумай какую-то отговорку». «Какую отговорку?» «Я не знаю», — отрезает Диметра. «Изобрети что-нибудь. Ты же славишься изобретательностью». «Простите, что подслушала», — с улыбкой вмешивается в разговор Бидди. «Вам не нужна помощь?» И Димитра и Алекс смотрят на Бидди с таким удивлением, словно внезапно заговорил чайник. «Не знаю, каким образом вы сможете помочь Бидди», — вежливо отвечает Димитра. «Но если бы вы могли сделать так, чтобы мой босс отцепился от меня на весь день, я была бы очень признательна». Она невесело смеется. Алекс кивает. «Я тоже был бы весьма признателен». «Легко», — говорит Бидди. «У вас есть его номер?» Алекс удивленно смотрит на Диметру, потом ехидно улыбается и протягивает Бидди свой смартфон. «Вот номер его мобильника. Но Адриан еще дома». Еще лучше», — Бидди подмигивает ему. «Мы застанем его врасплох». Она поворачивается к Диметре. «Он знает, что ваша фамилия по мужу Уилтон?» «Да», — у Диметры заинтригованный вид. «Хорошо». Мы все с напряженным вниманием наблюдаем, как Бидди набирает номер. «Алло», — говорит она. «Это Адриан?» — говорит Бидди, жена фермера Сенстерс Фарм в Сомерсете. Она утрирует акцент, и он становится густым, как сомерсетские сливки. «Мне очень жаль, сэр, но и миссис Уилтон, и мистер Эсталис ужасно больны. Ужасно!» Слышно, как на другом конце провода что-то восклицают. Бидди безмятежно слушает. «Ужасно плохо», — повторяет она. Но ну и ночка была, сэр. Оба так мучились, бедняжки. Они попросили меня вас известить». На том конце снова взрыв, и Биди нам подмигивает. «Нет, сэр», — спокойно произносит она, — «они не смогут подойти к телефону». «Правда», — добавляет она бодро, — «у меня для вас сообщение. Мистер Эсталис попросил вам передать, что поскольку ему так плохо...» «Он не совсем закончил дело, ради которого приехал», — она невозмутимо выслушивает горестные возгласы Адриана. «Да, не совсем закончил, но возьмется за него снова, как только сможет. Что бы это ни было», — добавляет она с невинным видом. Я бросаю взгляд на мистера Эсталиса. Алекс с возмущенным видом медленно качает головой, но его явно разбирает смех. «Такая жалость», — продолжает Бидди. «Да еще в отпуске. В любом случае им лучше оставаться в постели. Позже я вызову доктора. Передать от вас привет им обоим. И какие-нибудь цветы, сэр? Сомерсетский букет каждому?» Она выслушивает ответ и отключает мобильник. Он передает привет, говорит Биди, подмигнув, и возвращает трубку Алексу. «Биди, вы неподражаемы», — Восхищенно восклицает Алекс. И «Я ощущаю прилив гордости». Затем он с кривой усмешкой поворачивается к Диметре и пожимает плечами. «Но ну вот, ты получила свой день».